Изобращение Иосифа Виссарионовича Сталина к советскому народу 3 сентября 1950 -го года Шесть лет назад завершилась нашей победой самая тяжелая, самая кровопролитная война, какую знала история. Война за само выживание человечества, спасение его фашистского рабства. Мы помним и никогда не забудем, что в одном строю с нами... Сражались народы Англии и США. Мы помним лендлиз северные конвои, как и помощь в борьбе с японским милитаризмом, верным союзникам гитлеровцев. И эту благодарность мы сохраним навеки. Но правящая верхушка западных стран, промышленники и финансисты уже тогда видели целью войны лишь получение собственных прибылей и расширение рынков сбыта. И победа для них вовсе не победа, если народы многих стран, Европы и Азии, выбрали социалистический путь развития, если народы Африки не хотят больше безропотно подчиняться белым колониалистам. Мы не считаем, что коммунизм может быть принесен кому-либо на штыках советской армии, но следуем долгу старшего товарища помочь тем, кто сам выбрал этот путь. Подобно народам, ГДР, Италии, Польши, Чехии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии, Греции, Кореи, Маньчжурии. А кто изъявит желание, то готовый принять вратскую семью советских народов, как народы Словакии и Монголии. Также мы уважаем право народов Курдистана, Ирака, Сирии, Палестины жить по своим законам, в той мере, в какой это не задевает интересов соседних стран. Также мы оказываем братскую интернациональную помощь народу Китая, которому режим чан кайши пытается навязать власть помещиков и иностранного капитала. Мы помогаем народу Вьетнама под руководством Коммунистической партии, сражающемуся за освобождение своей страны от колониального ига. И это очень не по нраву мировому, прежде всего американскому капиталу, теряющему прибыль. Банкиры с Уолл-стрита не были на полях сражений. Они считали свои барыши, ради которых готовы и сейчас ввергнуть мир в еще более страшную войну, уже с применением ядерного оружия. Ведь не им идти на фронт. Их верный слуга, генерал МакАртур, с полного одобрения правительства США, озвучил нам ультиматум немедленно прекратить помощь нашим китайским единомышленникам, уйти из Китая, а также из Маньчжурии, отдав их под власть чан кайши белокитайской марионетки Соединенных Штатов, и выплатить ему контрибуцию, а как еще назвать, требование возместить весь ущерб. Тогда МакАртур обещает нам мир, если будем хорошо с себя вести, на его взгляд. Иначе же угрожает нам войной, в которой применят ядерное оружие. 25 августа, всего 8 дней назад, американский самолет сбросил атомную бомбу на Сиань, столицу китайского освобожденного района. Погибло свыше 200 тысяч человек. Причем в большинстве не бойцов китайской Красной Армии, а мирных жителей. Погибли члены советской миссии. Полностью разрушен город с памятниками огромной культурной ценности, возрастом в полторы тысячи лет. После чего экспедиционный корпус армии США вторгся на территорию освобожденного района в селе смерти разрушения, совсем как гейтнеровцы на советской земле 9 лет назад, чтобы не только привести Китай к покорности, но и показать всему миру, что будет с теми, кто не подчинится американскому империализму. Нашему народу, нашей стране не нужна новая война. Мы еще не успели восстановить разрушенные, мы строим мирную жизнь. Но мы помним, чем всегда кончается умиротворение агрессора, как Мюнхен 1938 года. Мы знаем американскую историю, как они еще сто-двеста лет назад заключали справедливые договора с индейцами. Мир на вечные времена. Вот только белым колонистам всегда доставались лучшие земли. А индейцы слабели, и скоро приходил черед нового, еще более справедливого договора. Ведь капиталу нужны не завоевания сами по себе, а прибыль в итоге. А потому он не остановится. И сколько продлится обещанный мир, как после Версаля девятнадцатого года, или меньше? Нам не нужна война. Но мы не боимся войны, если речь идет о жизни нашей страны, нашего народа. Нам грозят атомным оружием. Что ж, у нас оно тоже есть. А еще у нас есть правила. Друзей... Нам доверившихся мы не бросаем, не предаем. И никто не смеет диктовать китайскому, корейскому, маньчжурскому народам, какой политический строй у себя выбирать. Но, наверное, в Вашингтоне считают, что им из-за океана виднее. Я обращаюсь к народам Америки, Англии, Франции, Голландии, Бельгии, Дании, Норвегии. И эта война нужна только господам-капиталистам. А вы не получите ничего, кроме права снова умирать в окопах или под бомбами за чужие интересы. Не мы, а ваши правительства хотят начать эту войну. Так не жалуйтесь после, что вас не предупреждали. Конечно, пока на земле существуют различные государства, неизбежно возникают столкновения интересов которое может быть разрешено договором, но лишь равноправным, с взаимными уступками. А ультиматумов, когда уступать должны только мы, мы не признаем». Гао Ган. Из речи в Харбине 3 сентября 50 -го года. Проклятые американские бандиты показали свое истинное лицо. Им не нужен свободный Китай, им нужна территория, населенная безропотными рыбами и кули. За их словами о благе китайского народа прячется звериная скал убийц. Но мы помним что Китай — это великая и древняя страна. У нас была цивилизация, когда по американским прериям индейцы гоняли бизонов. Сейчас американцы считают, что если у них есть атомная бомба, то весь мир должен склониться перед ними в поклоне и принести дань. Думаю, что они жестоко ошибаются. Нация потомков, сосланных каторжников — английского требья, воров, разбойников, убийц, хочет войны, так она ее получит, как и американская марионетка, собачка Элизаблюд Чанкайши. Мадзедун. Руины города Сиань. 3 сентября 50 -го года. Я остаюсь со своим народом. Русские предлагают свою помощь, лечение в их госпитале, на их территории, где я целиком окажусь в их власти. Проклятый предатель Гауган, наверное, уже нашептывает Сталину, как со мной поступить. И ведь советские, скорее всего, Его послушает чтобы окончательно прибрать к рукам КПК. Не только Кан Шен, слишком многие погибли, верные мне. И я не нужен советским, за, значит, после их лечения живым не останусь. И зачем мне лечение? Первые три дня я чувствовал себя плохо, но сейчас мне гораздо лучше. Я могу работать, значит, преодолел болезнь. Я еще нужен Китаю и революции. Смерть империалистам и предателям-ревизионистам. И даже к лучшему, что американцы нанесли удар, это даст нам законное право, подобно мудрые обезьяне, на горе смотреть, как насмерть дерутся тигры. А мы не можем участвовать. Нам надо залечивать раны, нанесенные подлой агрессией, да хотя бы и сиань восстановить». Мобилизованные по крестным деревням рабочие уже прибывают, разбирают завалы, расчищают место. И народу, и армии надо будет видеть своего вождя. А после, когда такие же бомбы упадут на Харбин, на Сеул, на Хабаровск, Владивосток и на Москву и Ленинград. В ответ, если Сталин не блефует, такая же участь постигнет Вашингтон, Нью-Йорк. Чикаго, Сан-Франциско. Но до того русские сбросят в море Чанкайши, уж если объявили его виновным. А они такого не прощают. И тогда Китай станет самой большой силой в мире. Мао не знал, что при лучевой болезни первой степени наступают временные улучшения, длящиеся неделю или две, до того, как при отсутствии лечения скрутить насмерть. В то же время при правильном лечении, согласно нормативам, обещано возвращение солдата в строй. Это норма для военнослужащих, не учитывая долговременно воздействия на организм. Вторая степень – это когда, опять же, при лечении в строй не возвращаются и вообще выздоровление возможно. Третья – смерть через определенный срок. Четвертая – смерть сразу – или через короткое время. И потому большинство оставшихся в Сиане в зоне радиоактивного заражения были ходячими мертвецами, поскольку не имели понятия о противорадиационных мерах. Немногочисленные советские врачи физически не могли помочь всем, и никто не имел права отлеживаться в безделье. Все трудоспособные, включая схватившую в дозу подобно мало Должны были работать, пока стоят на ногах. Чанкаиши сказано в Шанхае. 3 сентября 50 -го года. Как все китайцы, я скорблю о погибших в Сяни. Мне больно видеть разрушение древней старицы Китая, но я считаю, что виноваты в том не наши, американские друзья, которые искренне хотели прекратить кровопролитие а коммунистические смутьяны, из-за которых Китай не знает покоя уже 40 лет. Не болезнь зашла уже так далеко, Заразив значительную часть нашего народа, что иногда приходится поступать, как при эпидемии чумы, окружить больное место войсками и предать там все огню, не щадя никого, кто мог бы дальше распространить заразу. Искренне надеясь, что теперь, когда великая и могучая Америка решила вмешаться в войну на нашей стороне, искоренение коммунистической заразы пойдет быстрее и легче. «Не очень скоро мы все увидим обновленный, богатый, свободный Китай, по праву занимающий место в ряду мировых держав. Призываю население оказать всемерную помощь этой высокой борьбе, помня, что чем скорее будут истреблены смутьяны, тем скорее придет процветание». Доклад в разведуправлении ГРУ СССР от резидента в Шанхае расшифровано. Достоверно. МакАртур и Чангайши 5 сентября в 12 часов в порту инспектируют прибывшую 33-ю ПД армии США. Покидаю город согласно приказу. Северодвинск, Молотовск, завод «Севомаш», 3 сентября 50 -го года. Подводная лодка уходит в поход в чужие моря и заливы. Блин, какой мудак на радиоузле песню поставил, вернемся, спрошу, коль не забуду. Да ну, Петрович, как лучше ведь хотели. А получается, как всегда. Думаешь, серьез будет? «Ну, штатовцы, конечно, козлы, но не настолько же. Там ведь так и не решились, и до швырения атомных не дошло. Так сами же историю изменили. И что теперь будет, одному Господу известно. Тихо ты, мои идут!» Огромная для этих лет подводная лодка непривычно округлых очертаний стояла у стенки завода. На причале собралась компания, где в перемешку были моряки и штатские. Конечно, завод, пребывание в ремонте, и нормой было, что экипаж тоже участвует. Работая в цехах, и знакомы были флотские с заводскими. Но обычно мастер цеха не называет командира лодки, капитана первого ранга, по отчеству. — Может, с нами в поход тряхнешь стариной? — полушитя сказал командир. — Да нет, окопался я уже тут, — ответил мастер. И говорят, нужен, справляюсь хорошо. Вон и моя идет с дочурой, в честь нашей адмиральши назвали. Интересно, как она там? — В аппаратийной линии, большое начальство, — сказал командир. Заглядывал я к ним в гости, как в Москве был, зимой. И второго сына Михаила петровичу нашему родила. Тоже, наверное, в адмирал выйдет, ну а у меня один пока что». «Ерения, Саввишни, наше почтение!» «Ленок, ну зачем ты пятюню притащила? Простынет же!» «Ваня, тепло еще, зато пусть посмотрит, как это отец в море уходит!» «Доброго здравия всем!» Подходили еще все женщины, кто-то с детьми. Мужчины пришли раньше. Кто-то собирался по четверо, пятеро. Кто-то стоял лишь со своей семьей. Тихие разговоры были почти неслышны на фоне шума от заводских цехов. Утро, начало смены, а над морем туман. «Мне пора», — сказал командир. «Ну, до встречи, Елена моя прекрасная, ты только жди». «Эй, мужики, покурили и хватит. Проверка перед походом». а куда ж я тебя денусь», — улыбнулась статная женщина с русой косой. «Ты только попробуй не вернуться». — Да проверили уже все по десять раз. Не сумлевайся, Петрович, — сказал мастер. — Эх, а вот услышу, знакомые, кораблик к и походу изготовить. Ну, может, и Чанюта вырастет, за моряка замуж выйдет. — Проверка не помешает, — внушительно ответил командир. — Когда ревун, это уже самое крайнее, а до того неофициально. Чего тебе говорить, знаешь же. Моряки потянулись по сходням на борт, остались лишь заводские, и женщины одетые нарядно, и чтобы было что-то алое, косынка, шарф, платок на плечи. А Елена, жена командира, и еще четверо болевал их на накидках пальто, похожих на паруса. — Да не беспокойтесь, Елена Савична, — сказал мастер, — я вот на этой самой моржихе всю войну отходил. — Ох, и боязно! Там ведь скольких людей уже сменили! Даже манами и то наши не все, в смысле, из моего экипажа. Хотя нет никого, кто бы меньше года в команде. — Эх, ребята! — Боекомплект ведь загрузили по полной, — заметил кто-то. — Ну, суки, америкоски! А ведь тогда, если до драки дойдет, и победы на рубке надо вписать по полной, еще те... циц Одернули его, скажут впишем, а пока подписку ты давал? Ой, а куда идут-то? Мой мне так ничего не сказал. Люба, ну ты что, глупая? В Полярный некуда больше, поскольку только там, кроме нас, у моржихи, стоянка оборудована. Войны ведь пока нет, а если будет? Ну, чему быть, того не миновать. Ту выдержали, вытянем и эту. Главное сейчас нас врасплох. Уже не застанут. Может, не будет. И вернутся скоро. Да куда они денутся? Мы на Моржихе и не с таких походов возвращались. Рассказать так и не поверите. А расскажи, Сань. После когда-нибудь, когда разрешат. На радиоузле сменили пластинку. Теперь из репродуктора слышался бодрый патриотический марш. А позади провожающих в цехах Уже шла работа над корпусами будущих моржих. Ленинград, 3 сентября 50 -го года. На перроне московского вокзала стояли двое. Пожилой мужчина импозантного вида и скромно одета женщина лет сорока. У мужчины был большой чемодан, женщина налегке провожала. «Сегодня два раза была тревога», — сказала женщина. «Пока учебная, но все равно. Сирены воют, все куда-то бегут. А я не стал. Зачем? Если начнут бомбить, в убежищах будет лишь прах» с расплавившимися монетами и ключами. Помнишь, что говорила это Лазарева? — Еще не поздно купить второй билет, — сказал мужчина. — Лида, ну ты сама виновата. Ну что тебе стоило придержать язык и быть как все? — Ладно, разберемся сейчас. — Разберемся, — зло усмехнулась Лидия Чуковская. — А где ты был, папа, когда меня вышвыривали из союза писателей? — Что ж ты молчал, не вступился? И молчал, когда ко мне с милицией пришли трудоустраивать в госпиталь, вонючие горшки выносить и мыть, как Лазарева обещала. Меня, потомственную интеллигентку с высшим образованием, как какую-то глашу из деревни Чувырлина. Лидочка, помолчи, люди же вокруг. А я устала молчать и ждать, что когда-нибудь после. Ты знаешь, а я ведь даже не боюсь, Если завтра будет война, и сюда упадет атомная бомба, меня не станет. Но и эта проклятая власть падет, и мы станем свободны. И будет, как ты мне рассказывал, что было до большевиков. Лидочка! Ну что, Лидочка, твои слова, что русская интеллигенция была судьей и совестью этой страны? Судьей независимым и неприкосновенным, а не работником умственного труда... Сделал результат, получив плату, как в Европе. Или как у нас теперь? Если советская власть вам что-то дает, то имеет право и требовать. Ага, купили, а вы продались. Лидочка, прекрати. Положа руку на сердце, Лазарева права. Тебе было, что продавать. а и хорошо, что не было. Анна Андреевна, кого я боготворила, у нее большевики мужа расстреляли. Сына гноили в тюрьме, а ее лишь поманили, она в Мурманск летит, подвиги красных моряков воспевать. Сынок ее, левушка, отсидев на лесоповале, получил должность, доступ в архивы. И это правда, что Габио звонила в его институт и предупредила, на такого-то сигналы о неблагонадежности не писать. Даже ученика и помощничка ему нашли, какого-то студента с истфака, Вальку-морячка, с которым Левушка вместе служил. И слился наш герой. Творит, талант лелеет, с полного одобрения властей. А что обещали тебе, папа? Тому, что учил меня. Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек. Большевики ваш талант взяли в заложники, так же, как семьи когда-то брали. И самое подлое, что они честны. Работай, развивай, но будь за них. Лида, а разве это плохо, если их власть сейчас совсем не такая, как в восемнадцатом году? Папа, ты дурак или слепой? Да будь они все швондрами и шариковыми, было бы лучше. Такая власть не продержалась бы и года. Но они сейчас такие, как Лазарева, умные, идейные и воевать умеют. Их Гитлеру свалить не удалось, хотя он всю Европу подымял. не даже таланты ценят, перестали в распыл пускать. Но они не интеллигенты, понимаешь? Ты мне рассказывал, что такое свобода, как при царе было в России, которую мы утратили, когда интеллигент мог не зависеть ни от кого, плевать на власть, сам выбирать, где и кому служить. И его не смели тронуть иначе, чем по беспристрастному суду присяжных. А Лазареву спроси про такую свободу, она и не поймет. Или скажет государству служить долг раба. Как она перед нами разливалась. Иди к нам, ты нам подходишь, хорошо работаешь, раб. Будет тебе за это самая большая миска похлебки. А вы слушали, рот открыв. Одна я пыталась вас удержать и получила больницу с горшками. Лидочка, ну это решаемо не Некрепостное же право. Ногу похлопотать, трудоустроить поприличнее. Или замуж выйдешь, тогда по закону можешь не работать. Папа, знаешь, от чего вы тогда проиграли? А вы слишком любили жизнь. Как Лазарева говорила, добро — это солдаты советской власти защищают нас от американских бомб. И плевать, что власть сволочная. Ах, вам таланты позволяют развивать и даже условия создают, а вы уже за. А уж наших бьют, ну как тут иначе, ясно, на чьей стороне в драку лезть. А надо иногда все снести, не разбирая, чтобы место расчистить. Пусть кровь, грязь, трупы, пожар еще вместо городов, и бывшие профессорами университетов выкапывают мерзлую картошку на полях. Но это необходимо, чтобы после уже правильно начать. Я в госпитале такого наслужалась, но ты знаешь, что при ампутации режут по живой ткани, чтобы гангрену остановить. И гнойные раны вскрывают, кромсают по живому. Больно, страшно, но надо, иначе умрешь. Так я надеюсь, что эту войну мы проиграем. Лида, ты этого не говорила, я не слышал. Проиграем» я молюсь, чтобы такие, как Лазарева, попали на виселицу, а не пытались после переиграть, учтя опыт. И ведь учтут, и разожгут, и толпа поддержит, вспомнив, как хорошо было при коммунистах, не желая проходить крестный путь на Голгофу до конца. — Папа, ну чего у нее и все есть, а у меня ничего? Ты спрашивал, отчего я этот ужасный берет надела, а не шляпку с вуалью, что мне идет? Так я скажу, что даже в этом на Лазареву не хочу быть похожей. А буду, как у Чернышевского, дама в трауре, Которая лишь после победы красивой и нарядной дозволена быть. Ну и что ты докажешь таким протестом против власти? Да хоть совесть будет чиста, что не продалась. И после, когда свобода придет, новое общество начнется с таких, как мы как ты сам меня учил, и запомни, что твое предательство я никогда тебе не прощу, ни тебе, ни братцу Николаю. Ты все же приезжай в Переделкино. Как выйдет, папа, если жива буду? Надеюсь, что война все же начнется, и свобода придет. Прогудел паровоз, скоро отправление. — Ну, до свидания, дочка, — сказал Корничуковский, и, осунувшись исутулясь Подхватил чемодан, направился к вагону. — Прощай, папа, — сказала Лидия Чуковская и пошла к выходу, не оглянувшись ни разу.